Любопытно, засмеялся Павел Степанович. Только сейчас сообразил, что командир у нас Лев, а твоя фамилия Леонидов, что значит подобный льву или сын льва символично. Очень, буркнул Иван. Все, товарищи, хватит б о л а г о р и т ь занимаем исполнительный старт. Второй пилот готов? Готов. Иван поставил ноги на педали. Юра о к о н е в Выходил в первый самостоятельный рейс и страшно волновался. Начальник отряда признал его годным к самостоятельной работе, но легко управлять судном, когда за спиной у тебя старший товарищ, в любую минуту готовый подсказать и поправить. И совсем другое дело, когда ты в рубке один. Еще бы хоть месяцок поплавать с т а ж е р о м ведь после зимы он наверняка забыл половину того, что усвоил в предыдущую навигацию. Юра просился на борт к о п ы т н ы м капитаном, но начальник отряда был неумолим. Ты теперь в штате, и никто за тебя твои вахты тянуть не будет, отрезал он. Капитаны говорили, что он слишком робкий, поэтому девушки его не любят, а за глаза наверняка называли ссыклом или еще похуже. Однокурсники давно были уже старые морские волки, а Юра все лепился под крылок старшим. Да, теорию он знает и на практике отработал, но вдруг нештатная ситуация. Без опыта он не сумеет среагировать и погубит технику или того хуже людей. Юра был уверен, что попадет на большое судно и впереди много лет работы под началом опытных речников, так что он успеет набраться опыта. Но распределили сменным к а п и т а н о м на буксир, и вот, пожалуйста, ты царь и бог. Проснувшись в шесть утра, Юра с ненавистью посмотрел в безоблачное небо. Радио тут же пообещало тепло до плюс пятнадцати, ясно и безветренно. Тяжело вздохнув, Юра убрал звук. Он-то хотел услышать новости про цунами или надвигающийся смерч, и десятибалльный шторм тоже подошел бы. Все что угодно, лишь бы не выходить в рейс. Юра снова выглянул в окно, за которым стремительно светлело, а ветки деревьев стояли неподвижно, будто нарисованные. Нет, милости от природы сегодня ждать не приходилось, и он открыл холодильник. Мама не прониклась важностью события, даже не стала приготовить сыну завтрак перед первым самостоятельным рейсом. Вчера вечером сказала только: "Конечно, ты справишься, сынок. Ни секунды в этом не сомневаюсь". п о Целовала его и ушла спать. Вот и все родительское напутствие. Достав с полочки бутылку а т ц и д о ф и л и н а Юра снял фиолетовую крышечку из фольги и хотел наполнить кружку, но густая белая масса не шла. Он как следует потряс бутылку, хлопнул п о д о н ы ш к у и а ц и д о ф и л л и н немного подумав вдруг разом вылетел из бутылки, забрызгав стол и Юрина лицо. День начинался с неудачи, но делать нечего. Юра убрал лужу, выпил то, что попало в кружку, закусил бубликом и поехал на работу. Похоже, вид у него был бледный. Потому что капитан Букреев, с которым Юра столкнулся на пороге к о н т о р ы получив приказ задания, вдруг изо всех сил хлопнул его по плечу и приказал не дрейфить. Ты посмотри, погода шепчет, полный штиль. Букреев широко обвел рукой горизонт с таким гордым видом, словно сам был творцом этой тихой и безмятежной красоты, настоящий подарок судьбы. Ведь такие дни выпадают раз-два за навигацию. Это да. Кисло согласился Юра. Ну-ка, что там у тебя? Букреев быстро посмотрел в его бумаги. Отвезти платы в гавани назад? Сказка, а не задание. Ну а вдруг? Вдруг бывает только сам знаешь что. Юра, Юра, погода идеал, фарватер, сказка, экипаж, мечта. Уж такие тепличные условия подобрали тебе для первого рейса, что лучше не бывает. А ты все недоволен. Не стыдно? А вдруг? Нештатная ситуация. Юра, угомонись. Все будет в а б а ж у р е Откуда вы знаете? Да ты сам подумай, что с тобой случиться-то может. Нештатная ситуация вызывается чрезвычайными обстоятельствами, а сегодня н е откуда им взяться. Разве что вы всем экипажем нажрётесь до потери пульса. Да и то. б у к р е е вмахнул рукой. На такой тихой воде и м ё р т в ы й благополучно доберётся. В общем, Юра, не дрейфь. Голова у тебя на месте, мать часть, ты знаешь, все будет в порядке. Юра отправился на буксир слегка успокойный. Может, и вправду все будет хорошо, ведь не зря природа расщедрилась на солнечный безветренный день, который так р е д к и в Ленинграде. Его распоряжение, новый буксир, а не какое-то ржавое корыто, и экипаж состоит из серьезных и надежных людей. Матрос Михеевич вообще легенда, успел еще ю н г о й п о в о е в а т ь И Юрий казалось диким, как это он, с а л а г а ж е л т о р о т ы я будет приказывать столь заслуженному человеку, который в миллион раз лучше его знает, как управлять судном. Моторист Петя вроде бы р о в е с н и к но от этого не легче. Они одногодки, одинаковые парни, так с какой радости Петя должен подчиняться и уважать Юру? Субординации субординации, диплом дипломом, но чем Юра может в реальности подкрепить свое превосходство? Тем, что знает навигацию, хорошо, а Петька знает работу машинного отделения. И дальше что? Вот не захотят Михеич и п е т ь сегодня работать, сядут с у д о ч к а м и на корме и все. И что он тогда будет делать? На горло брать. Впрочем, волновался Юра напрасно. Команда встретила его вполне дружелюбно. Поели пирожков от жены Михеича, который тот называл моя половина, и заняли рабочие места. Слушая, как после его команды мотор деловито и ровно застучали двигатели, Юра решил, что Букреев прав. Все пройдет в штатном режиме, он спокойно выполнит задание и к семи вечера будет уже дома. п р о с ь б у Яна высшие силы удовлетворили лишь на половину. Она действительно оказалась в соседнем с ним кресле, но не сама девушка, а ее бабушка. Владунов немножко расстроился, а потом решил, что так тоже неплохо. Главное во время полета произвести на с т а р о ж к у хорошее впечатление, тогда она с удовольствием даст ему девушке телефончик. В рамках этой стратегии Ян уступил ей место возле иллюминатора, хотя ему впервые летевшему очень хотелось посмотреть, как оно все происходит. Закинув вещи своей дамы на полочку, он удостоился благосклонной улыбки и понял, что дело идет налад. В его же ряду через проход кресла занимали монашка и мальчик. Тот ясное дело сразу уселся у окошка и приклеился лицом к и люминатору. Низкорослая монашка не доставала до полки, и Ян протянул руку к ее сумке. Давайте помогу. Тут он смешался, не зная, как обратиться к духовному лицу, и неловко закончил: товарищ. Спасибо, товарищ. Улыбнулась она, передав ему свою олимпиаду 80 и черную б а л о н е в у ю куртку. Ян сел. Стюардесса, не такая красивая, как внучка его соседки, но тоже очень ничего, объяснила правила безопасности, которые Ян слушал невнимательно, поэтому не сумел застегнуть ремень с первого раза. Старушка помогла ему с ловкостью изобличающей опытную пассажирку. Когда Стюардесса раздала леденцы, Колдунов кратко объяснил соседке, почему при взлете закладывает уши и как конфетки от этого помогают. Старушка ответила любезной улыбкой и быстро достала из сумочки голубенькую книжку «Нового мира». Ян намек понял и решил не форсировать события. Он откинулся на высокую спинку сиденья, вытянул ноги, насколько позволяло пространство, и стал ждать новых впечатлений. Но самолет все не двигался, и внимание я н а невольно съехало на повседневные и не самые приятные мысли на тот самый камешек в ботинке, который некогда вытряхивать на пути к цели. Есть специальности, в которых путь до мастерства очень долг, о ибо гениальность не заменяет в них практики и опыта. И хирургия относится к их числу. Следовательно, чем раньше начнешь и чем больше будешь заниматься, тем скорее станешь хорошим специалистом. Следуя этой максиме, Ян с первого курса стал ходить на дежурство, сначала в академию, а потом в городскую больницу, где у кафедры была клиническая база. Его рвение довольно быстро заметил доцент Князев, приблизил к себе, так что Ян буквально сделался его тенью. Ассистировал, писал истории и эпикризы, и к концу второго курса сделал свой первый аппендицит. Дальше пошло интереснее и веселее. Князев был человек не жадный, давал оперировать все. Только р а б о т о й Он очень доходчиво умел объяснить, показать остроумный прием, вообще охотно делился секретами мастерства. При этом не обижался, если Ян ходил набираться опыта и к другим преподавателям. В общем, мечта а н е наставник. п о г л о щ е н н ы й р а б о т о й Ян очень не скоро заметил, что князев щедр на операции только если пациент простой человек. Тогда он разрешал Яну оперировать даже такие сложные случаи, которым колдунов сам чувствовал, что не готов. Например, однажды князь отправил его на тупую травму живота вместе с таким же неофитом, только не с т р е т ь е г о со второго курса, напутствовав, что мол, пора тебе учиться принимать самостоятельные решения. Ян воспринял это как акт высочайшего доверия и не подумал, что князю просто лень подниматься с дивана из-за какого-то бича. Тогда пришлось выполнить спленэктомию и ушить рану печени. И успешно это проделав, Ян впервые почувствовал себя настоящим хирургом. А дальше понеслось: резекции желудка, тонкой кишки, толстой кишки, аппендэктомии, которые Ян к тому году бросил считать и прочее и прочее. Но если поступал человек высокопоставленный, солидный, или кто-то из членов его семьи, Князев сам принимался за дело, даже если там требовалось только подуть на больное место. Яна, воспитанного в принципах равенства и братства, это немножко покоробило. Но он быстро убедил себя, что иначе нельзя. Если большой начальник узнает, что его столь значимая для родины и партии жизнь доверена курсанту, то может и взбеситься, от чего пострадает вся кафедра. А лечить обычных людей князев поручает Яну не потому, что ему на них плевать, нет, просто он доверяет своему ученику как самому себе. Князев был идеальный наставник, но все же иногда Яну хотелось, чтобы он относился к простым пациентам чуть внимательнее. Потом это прошло. Мастерство Яна крепло, и князев решил проверить его на способность к научной работе. Ян сидел в архивах и библиотеках, научился создавать массивы данных и обрабатывать их, открыл наконец методику ч по статистике, что, согласно учебному плану, должен был сделать два года назад, и неожиданно для себя самого увлекся. До этого он был уверен, что ничего интереснее, чем стоять у операционного стола, в жизни быть не может, а оказалось, что обобщать и анализировать данные тоже весьма увлекательно. Размышлять над всякими этическими нюансами стало некогда. Этой осенью Колдунов на дежурстве делал обход послеоперационных больных и обнаружил, что у одного пациента наложено колостома, хотя по мнению Яна там имелись все показания для первичного анастомоза. Он еще раз пролистал историю, ответа не нашел и спросил у князева, досадуя, что упустил какое-то важное обстоятельство или забыл противопоказание. Доцент засмеялся, мол, состояние не позволяет. Как удивился Ян, он же по плану обследованный, тяжелых сопутствующих заболеваний нет. Говорю же, состояние неудовлетворительное. Ну, состояние, – произнес князев по слогам и подмигнул. Колдунов нахмурился, решив, что доцента веселит его глупости и недогадливость. Ладно, пойдем, ж а л и л с я князев. Все равно этот разговор с тобой давно н а з р е л Он провел Яна к себе в кабинет, плотно прикрыл дверь, позвонил по местному в приемник, предупредить по какому номеру искать дежурного хирурга, и улыбаясь достал из шкафа бутылку такой красоты, какой Ян даже на картинке не видел. Тяжелые хрустальные рюмки с серебряным донышком глухо стукнули о столешницу. Князев налил в них до половины темной, как осенний вечер, жидкости и запахло чем-то тонким и чужим. Виски требует другой посуды, ну да ладно, мы с тобой санфасон. о т с о л ю т о в а в Князев осушил свою рюмку. Ян чуть пригубил, помня, что впереди у него непростая ночь. д о ц е н т вопросительно поднял бровь. У меня дежурство мало ли что. Ах, Ян, как ты еще м о л о т и невинен! Князев утер воображаемую слезу. Вот смотрю я на тебя и думаю: неужели двадцать лет назад я был точно таким же, будто вчера? Но разок моргнул, и вот я уже пожилой циничный дядечка. И знаешь что? Мне не жаль, потому что всему свое время. Ян потупился, а Князев откинулся на спинку своего рабочего кресла, сладко потянулся и достал из ящика стола пачку мальбара. Этой диковинкой Клунов угостился с удовольствием. Так вот ты прав, мой дорогой друг. Медицинских противопоказаний там не было. Князев подвинул Яну тяжелую пепельницу зеленого стекла. Тогда я не понимаю, вы же сами оперировали? о т о р о п и л Ян. В принципе, при определении плана операции оценивается не только состояние больного, но и так называемая ручная умелость хирурга. Если врач не уверен в своих силах, то он имеет право выбрать вариант попроще, зато с гарантией, что у больного не разовьются осложнения. Но ведь князев в и р т у о з он накладывает а н а с т о м о з а как мало кто. Что же помешало? Вот такая бумажка. д о ц е н т достал откуда-то ч е т в е р т н о й билет и помахал перед носом Яна. Точнее, ее отсутствие в моем кармане. В смысле взятка? Я недолжностное лицо, так что взятка не считается. С к о р г о в о р к о й произнес князев и спрятал деньги. Считается благодарность, но ведь это неправильно. Я насекся. Понимаю тебя, я не с е р ж у с ь за благородное негодование. Только знаешь что? Идеалы это как аппендикс. Лучше удалить при первых признаках воспаления и в молодом возрасте, чем дожидаться перитонита. Вот смотри, двадцать пять рублей. Сумма, конечно, не маленькая, но и не запредельная. Дыру в семейном бюджете точно не пробьет. Ну да, верно. И тем не менее дядечка ее пожалел, посчитал, что мой труд этого не стоит. Ну и окей, насколько он меня оценил, настолько я ему и сделал, и даже больше. А трака я его избавил. А дальше с какой стати я должен за просто так стараться, время тратить, глаза ломать, потом еще волноваться, состоится она стомос или нет? Но ведь мы всегда должны исходить из интересов больного, промямлил Ян. д е л а т ь все возможное. Ах, ну конечно, Ян, ты такой хороший мальчик, что ей богу даже жалко тебя портить. Но когда товарищ тонет в розовых соплях гуманизма, я обязан протянуть руку помощи. Князев рассмеялся. Янчик, дорогой, запомни раз и навсегда, что если ты сам о себе не позаботишься, то этого не сделает никто. Больше того, если человек не умеет заботиться о себе, у него не будет сил позаботиться ни о ком другом. Такова мой друг безжалостная реальность. Но все же мне кажется, что так неправильно. Медицина у нас бесплатная, и надо делать как лучше для больного. Это наш долг, буркнул Ян, чувствуя, как ф а л ь ш и в о и н а п ы щ е н н о звучат его слова. Но князь снова не о б и д е л с я Янчик, существуют должностные обязанности, их и вправду следует выполнять неукоснительно. А милосердие и сострадание являются твоими сугубо личными качествами, которые ты волен проявлять по собственному желанию. Еще раз повторяю, от рака я его избавил и избавил добросовестно, не тяпля, поверь, постарался в лучшем виде. Ну а реконструктивный этап уж извини, я ему все объяснил, он пожалел денег, а я вот незадача сегодня был в немилосердном настроении. Что ж. Теперь пусть побегает Годик с колостомой, потом поищет дурачка, который ему бесплатно восстановит. Найдет его счастье. Кстати, если р е ч ь зашла о милосердии, то так для него будет даже лучше. Получится по передовой методике с е к а н д лук. Сделают за о д н о ревизию, посмотрят, если вдруг увидят мелкие метастазики, то уберут. Сплошная польза. Ну что, убедил я тебя? Никак нет. На лице к н я з е в а появилось выражение случая трудный, но не безнадежный. Дорогой Ян, Гиппократ тобой гордится, в этом нет сомнений. Но как насчет богини справедливости, каюсь серый, не помню имени, ведь своими идеями ты ее уже до инфаркта довел. Почему? Ну смотри, ты выдающийся хирург, да-да, не скромничай, уже выдающийся, а после о р д и н а т у р ы станешь вообще гений. Представь. Ты оперируешь по три р е з е к ц и и кишки в неделю и условно Иванов столько же. Только ты делаешь красиво в пределах здоровых тканей единым блоком с лимфоузлами и накладываешь анастомоз, а Иванов жамкует кишку, от чего опухолевые клетки выстреливают в общий кровоток и радостно метастазируют. л и м ф о д и с е к ц и и вообще не занимается и завершает операцию колостомой, потому что знает, что все анастомозы у него разваливаются. Результаты разные, а зарплату получаете вы совершенно одинаково. Нравится такое. Но это дело руководителя. Не допускать до стола таких Ивановых. Верно. Но других-то он где возьмет, если зарплату доктор получит в любом случае, а сверх нее ничего не дадут, как не с т а р а й с я. Не знаешь? Вот. Князев многозначительно поднял палец, как на лекции, когда хотел подчеркнуть что-то важное. Таких идеалистов, как ты, мало, и хватает вас прямо, скажем, ненадолго. Обычно до женитьбы, максимум до прибавления семейства. Нет, Янчик, поверь старому человеку, одной духовной п и щ е й долго не протянешь. Сейчас вот деятели искусства полчились на принцип "ты мне, я тебе" и з кожи вон лезут, стараются его опровергнуть, будто не знают, что это единственный принцип, который реально работает в нашем несовершенном мире. И гораздо лучше, мой милый, если ты это поймешь сейчас, а не в тридцать лет, когда все твои поезда уже уйдут. Тут, к счастью, позвонили из приемника, и тягостный разговор прервался. Но пищу для размышлений Ян против своей воли получил и пришлось ее переваривать. Конечно, врач особая профессия, можно сказать призвание. Он как чекист должен обладать горячим сердцем, холодной головой и обязательно чистыми руками. Черт возьми, он шел в профессию не за колачивать д е н ь г у не за длинным рублем, а с чистой мечтой помогать людям, делать все возможное, чтобы они были здоровы. Не даром р а в н о д у ш н ы к художественной литературе в школе Дадыр зачитал книжку л у ч о с и н а про врачей: человек должен жить. И нигде там не было сказано, что человек должен еще и платить за это. Только как осуждать Князева, наставника, передавшего ему свой опыт? возившегося с ним, хотя это и не входило в его обязанности, и никак не оплачивалось. Он рисковал ради Яна, потому что когда курсант допускает ошибку, отвечает за нее преподаватель. Князев никогда не произносил пафосных речей, не поминал Гиппократа, в с у и между тем много раз доказывал делами свою самоотверженность. Именно он прооперировал больного сифилисом, несмотря на серьезный риск заразиться. И в тюремную больницу ездил, когда заключенному требовалась сложная операция, хотя там его ничем не могли наградить, кроме стафилококка и туберкулезной палочки. И да, он скидывает простых больных на курсантов, но в тяжелых ситуациях никогда не у в и л и в а е т как, например, тот же начальник кафедры. Нет, князев вовсе не такой шкурник, как хотел представить себя Яна. Да и вообще. Легко быть принципиальным и осуждать людей, когда ты молод, мало что знаешь о жизни и никогда не принимал ответственных решений. Ближе к зиме князев сообщил Яну, что кафедра готова его оставить. Ян з а и к н у л со я в о и н с к о м д о л г е мол, не хочет уклоняться и прятаться за спинами товарищей. д о ц е н т посмотрел на него как на любимого сына идиота и заметил, что Гиппократ в экстазе, но Богиня справедливости окончательно впала в кому. Ян учился как проклятый, пока его сокурсники пьянствовали и развратничали. В Профессиональном плане он на три головы их выше, а распределяться должен на равных. Очень интересно. Ян поедет пропевать свои уникальные знания и умения в медицинский пункт полка, а его однокашник д у б о л о м из всего курса академии вынешит только что в норме паховый канал есть, обедренного нет, отправиться в госпиталь, где по мере сил будет увеличивать санитарные потери советской армии. И Ян поверил, что не только заслужил место на кафедре, но и принесет гораздо больше пользы людям, если останется. Он имеет право занять достойное место, но отсюда было уже недалеко и до вывода, что кто лучше работает, тот должен лучше получать. Князев говорил, что в нормальных обществах зарплата человека определяется его незаменимостью, ведь копать канаву может каждый, а хороший хирург один на миллион. Все это были правильные речи, но Ян предпочел бы хорошо зарабатывать официальным путем, без вымогательства, которое п р и т и л о ему. Колдунов был не так наивен, как думал о нем князев, и заметил, что после того, как он второй раз выразил свое отвращение к поборам, тема аспирантуры заглохла. Понятно почему. Хочешь играть, играй по правилам. Система благодарности сформировалась на кафедре давно. Как говорил князев, н и нами началось, н и нами и кончится. Честный человек нужен тут как б е л ь м о н а глазу. Тем более, что один подвижник на кафедре уже имелся и не слишком вдохновлял на повторение своей судьбы. Ассистент Понятовский был худым ж е л ч н ы м дедом, больше похожим на л е ф т е р а чем на кандидата медицинских наук. И Ян очень удивился, узнав, что он учился вместе с начальником кафедры, который выглядел лет на двадцать моложе. п о н я т о в с к о г о давно оттеснили от стола в плановой операционной, и он на дежурствах п р о б а в я л с я чем бог пошлет. Лекции читать ему тоже не полагалось по ассистентскому статусу. Группы для занятий расписывали по минимуму. Статьи дед писал только в соавторстве. В общем, классический неудачник и научный балласт. Когда Ян Колдунов только пришел на кафедру, и князев еще не взял его под свое крыло, была возможность прилепиться к п о н я т о в с к о м у Но Яну по неопытности показалось, что дед оперирует слишком просто, неизящно. Кроме того, он спокойный и вежливый из бригады, вдруг обложил Яну в три этажа, когда тот что-то спросил у него походу о п е р а ц и и Но Яну-то откуда было знать, что дед не любит, когда его отвлекают. В общем, юный интеллигент к л д у н о в обиделся, а кроме того, импозантный князев в н у ш а л больше доверия, чем расхристанны Понятовский, и он попросился к доценту. Лишь много позже Ян сумел по достоинству оценить простую манеру старого доктора и понял, что это и есть истинная в и р т у о з н о с т ь Никаких ф и н т и ф л ю ш е к никаких лишних движений. Понятовский сам называл свою манеру по-рабочекрестьянски. Однако ни разу ничего у него не нагноилось, не развалилось, и довольно часто его навещали пациенты, которых он оперировал по поводу рака двадцать и даже двадцать пять лет назад. Поразительная выживаемость. А какой у него был сверхестественный ъ нюх на гниеники, даже князе в трудных случаях говорил: позови дедулю, если он не найдет, значит ничего и нет. Почему же такой одаренный человек пропал в Туне? Я н д о л г о был уверен, что причина стандартная – алкоголизм, но в течение времени стало ясно, что Пунитовский равнодушен к спиртному. Не было у него и все поглощающего хобби, как у д о ц е н т а с кафедры терапии Гакеля, который упоенно писал книжки, а медицины занимался по остаточному принципу. Ян не особенно ломал голову над этой загадкой, но после разговора с князем задумался и пришел к неожиданному выводу: Понятовский не состоялся, потому что был классический, светя другим, сгораю сам. к н я з е в рассказал, ы в что когда Понятовский служил на севере, Его жене, работавшей педиатром, благодарные пациенты вручили круг колбасы, и Понятовский так разгневался, что в п у р г о п о п р с я эту колбасу возвращать, а на обратном пути чуть не замер з насмерть. С тех пор его взгляды на подношения не изменились. Он даже бутылки от благодарных больных не принимал, что, конечно, было уже явным перебором по части благородства. Интересы больного являлись для него непреложным законом. Ради них можно было поставить дурацкое положение профессора на обходе, если он, по мнению Понятовского, ошибался в диагнозе или предлагал неверное лечение. Можно было остаться после работы ассистировать на сложной экстренной операции, по сути сделать все самому, а на утренней конференции скромно промолчать, пока оператор р а п о р т у е т о своих великих достижениях. Главное, пациент спасен, а остальное неважно. начальник кафедры был в половину не такой хороший оператор и на 90% процентов хуже, как клиницист, а его докторская диссертация представляла собой набор общеизвестных фактов, перемешанных с бессмысленной статистикой по ионному составу желчи. Как преподаватель он был неплох, но в сущности лекции его представляли собой выразительный и артистичный пересказ учебника. Тем не менее он считался светилом. Под его именем издавались монографии, учебные пособия. Попасть к нему на прием и, тем более, на операцию, можно было только по страшному блату. Между тем Понятовский мирно отправлялся в приемник и пользовал там алкашей, которые даже не подозревали, с каким прекрасным специалистом имеют дело. Почему серость вознеслась, а талант остался невостребованным? Начальник кафедры был неблатной, он сам пробил себе дорогу, немножко п о д о л ь с т и л с я к прежнему профессору, чуть подольше задержался у постели высокопоставленного больного, тут промолчал, там уступил, где-то услужил научному руководителю, и вот он уже перспективный молодой кандидат наук, и звание в неочередное прилетело, и вот он в ближнем кругу, свой в системе. С ним проще, потому что он такой же, как все, с такими же слабостями. А не психопат Понятовский от сияния нимба, которого глаза режет и от которого не знаешь, что ждать. Теперь Яну предстоял выбор: делать нормальную карьеру, становиться хирургом с именем, или так всю жизнь и пробегать в сандалиях между приемником и комнатой дежурного врача. Деньги и чины, конечно, тлен, главные пациенты. Но ведь начальник кафедры имеет гораздо больше возможностей помогать людям, чем простой врач. С научной работой тоже не все просто. Кандидатскую ты защитишь без проблем, но ну а докторской уже потребует вложений превосходящих твою зарплату или очень лояльного отношения руководства, которое не заслужишь, если станешь м о з о л и т ь людям глаза своей принципиальностью и честностью. Ян понял, что жизнь есть жизнь, а человек есть человек, и ничего тут не поделаешь. Да, при коммунизме ситуация изменится. Специалистов будут оценивать исключительно по их трудолюбию и мастерству. н у а пока мест ми надо мириться с некоторыми пережитками прошлого, например, с тем, что своя рубашка пока еще ближе к телу. Князев правильно говорит, что он поступил в военно-медицинскую академию, а не в монастырь, и с х и м у тут принимать не обязательно. Он женится, пойдут дети, заботиться о которых будет его обязанностью, и, конечно, ему захочется, чтобы они были сыты, хорошо одеты и жили в благоустроенной квартире, а не в коммуналке друг у друга на голове и с соседом-туберкулезником в придачу. На зимних каникулах Ян поговорил об этом с родителями, и мама сказала, что сомнения делают ему честь. Но по большому счету мужчина, который твердо стоит на ногах, хорошо знает свое дело, при этом блюдет свои интересы, и обеспечивает семью, приносит обществу больше пользы, чем идеалист с горящими глазами, спасающий все, х кто подвернется под руку. Папа признался, что сам берет конверты и ни чуть по этому поводу не переживает, потому что взамен дарит людям здоровье, которое дороже любых денег. А потом засмеялся, мол, какая ирония, ведь если бы не эти конвертики, то Ян не поступил бы в академию, и сейчас не задавался вопросом, можно брать деньги с больных или нет. Стало ясно, что это не позорно и не стыдно, а неотъемлемый атрибут профессии, вроде посещения морга. По первости Ян тосковал от вида мертвых тел, изучать на них методики операций казалось святотатством, но вскоре освоился и работал совершенно спокойно, будто это были м у л я ж и а не люди. Так что и в ситуации столь сложного выбора все потихоньку образовалось. Папа тогда прокатился вместе с Яном до Ленинграда, наведался к князеву, о чем-то переговорил и до цент вернул Яну свое расположение. Вскоре князев доверил ему присутствовать при разговоре с пациентом, что можно сделать как положено, а можно хорошо. А через две недели Ян уже сам вел такой разговор. Было неловко и стыдно, но Ян знал, что привыкнет и привык. Ведь это необходимая цена успеха, а если иногда кольнет, так это не страшно. Это значит, что совесть еще жива. Он выбрал правильную дорогу, и не надо бояться, что после сегодняшнего визита к папиному товарищу с нее будет уже не свернуть. Взяв по совету Павла Михайловича отгулы, Ирина провела чудесную неделю с детьми на даче. Поселок стоял пустой, друзья Егора остались в городе. Поэтому бедному ребенку пришлось играть с младшим братом, а Ирина тем временем копалась в земле с удовольствием, удивлявшим ее саму. Засадив дежурную грядку зеленью и морковкой, она не успокоилась, а сходила в пристанционный магазинчик за цветочными семенами и разбила две клумбы по сторонам от крыльца, любовно выложив периметр камешками и осколками кирпича, подобранными на дороге. Эти шедевры ландшафтного искусства выглядели довольно хило. Но сердце Ирины переполнялось гордостью, когда после обеда она садилась на ступеньки с кружкой кофе и с о з е р ц а л а плоды своих трудов. Володя спал, Егор читал купленные в г о р к о м е книжки, а она так и сидела в покое и без м ы с л и и Материал ы к предстоящему процессу лежали нетронутыми. Каждое утро Ирина подкрадывалась к стопке книг, открывала верхнюю, видела н а г р о м о ж д е н и е формул и отскакивала, будто кошка, попробовавшая лапкой воду. Сразу находились срочные дела по дому, а потом она как бы забывала, а вечером голова уже не работает лучше завтра с утра на свежий мозг. Но наступало утро и цикл повторялся. Ирина утешала себя тем, что передача в суд дело не быстрое, пока напишется обвинительное заключение, пока ознакомят с делом подсудимых, пока то, все. Интересы государства, конечно, превыше всего, но родную в о л о к и т у никто еще не отменял. Дней десять у нее еще есть в запасе, а то и больше. В общем-то это далеко не первый случай в ее практике, когда начальство с к л о н я е т к понесению нужного приговора. И с Кириллом так было, и с Еремеевым, и кинорежиссера прогрессивное человечество требовало оправдать. Да что там? Однажды она сама оправдала виновную ради общественных интересов безо всякого давления сверху. Всякое бывало. Но раньше председатель суда и партийное руководство хотя бы делали вид, что убеждены в справедливости того решения, к которому ее вынуждают, и придавали своему давлению форму отеческого наставления. Сейчас они впервые отбросили всякий политез. Когда партия прикажет есть, должно ответить не только комсомол, но и народный суд и все остальные, и БКПСС, руководящая и направляющая сила. С такой позицией страшно подумать, как проведено следствие. Теперь понятно, почему они за месяц у п р а в и л и с ь хотя обычно расследование катастроф тянутся годами. Тя п л я п формальная одна экспертиза, формальная другая и готово. Следственный эксперимент? Зачем? Учные ставки? Да господи, обвиняемые умные люди давно сговорились между собой, смысл время тратить, расшатывать их показания, когда судья свой человек. К чему стараться? Для солидности протоколов дело напихаем, хотя с тем же успехом можно сложить бумажный самолетик и запустить судье на стол. Информации примерно столько же. Интересно, сумеет ли она по ходу процесса сформировать у себя внутренние убеждения о виновности подсудимых, или придется накрутить формальности вокруг пустоты. Хоть решение принято в самых верхах, но ясность бы не помешала, ведь в определении наказания ей предоставлена полная свобода. Пожалуйста, хоть 15 суток дай, или штраф по три рубля с носа. Главное, официально подтверди, что виноваты люди, а не техника. Новый перспективный ближнемагистральный самолет, востребованный как для перевозок пассажиров, так и в военных в целях. Производство таких машин становится на поток, а главное з а к л ю ч а ю т с я крупные контракты с зарубежными партнерами на поставку этой модели. И эти самые зарубежные партнеры могут насторожиться, когда узнают, что один из самолетов, которыми они хотели оснастить свой авиапарк, потратив на это дело кругленькую сумму в валюте, потерпел аварию из-за технической неисправности. А вдруг это не просто техник гайку не докрутил, а конструктивная ошибка? Могут тогда разорвать контракт, и того хуже на уровне правительства обидеться, что Советский Союз пытается подсунуть им непроверенную и опасную технику. Нет, во избежание международных конфликтов необходимо списать аварию на человеческий фактор, а конструкторское бюро, где проектировали этот самолет, в любом случае участвовало в расследовании. Там десять раз проверят и перепроверят все расчеты, если надо, внесут коррективы. Две человеческих судьбы цена очень большая, но не запредельная, когда речь идет о стабильности международной обстановки. Звучит ужасно, но это так. Можно ругать советскую власть, но что э т СССР оплот мира, этого не отнимешь. Мы сохраняем мир на планете, и если подумать, какой ценой это дается, то две загубленные карьеры уже не кажутся каким-то ужасом. Ирина вспомнила, как в детстве до да, не менее боялась атомной бомбы. Иногда ночью просыпалась и представляла, что будет, если бомба прилетит прямо сейчас. Успеет она что-то понять или умрет сразу и будет ли больно? Лет в семь Ирина впервые увидела ядерный взрыв в кинохронике и ходила под впечатлением целый месяц, а то и дольше. Да что там, даже сейчас передергивает от одного воспоминания. Ирина довольно долго считала, что атомная и нейтронная бомбы это синонимы, но папа дохочиво д объяснил ей разницу с помощью анекдота. Вот я сел за стол, порезал колбаски, налил себе стаканчик, и тут бац, нейтронная бомба. Все. Стакан стоит, а меня нет. Папа думал повеселить дочку, но Ирина расплакалась так, что до вечера не могли ее успокоить. В школе она рисовала антивоенные плакаты, мастерила поделки для ярмарок солидарности, писала письма пионерам из других стран, словом, вносила свой вклад в борьбу за мир. И это была единственная общественная работа, которая не казалась ей напрасной. Ведь слова, лишь бы не было войны, это не пустая банальность. Да, иногда этот лозунг используют неправедно, лицемерно, но слова не перестают быть верными от неверного употребления. Это правда, что надо делать все и идти на любые жертвы, лишь бы только сохранить мирное небо над головой. И сейчас, кажется, жители земли наконец начинают это понимать. Торжествует политика разрядки, холодная война близится к завершению, и кажется, что мир во всем мире неутопическая мечта. Даст Бог Егору с Володей приведется жить в мире и безопасности, и по ночам не будет у них сжиматься сердце от мысли о ядерной угрозе. Советский Союз налаживает отношения с США и с другими странами капиталистического блока. Это огромный шаг вперед. Но наивно думать, будто за рубежом все нас обожают и радуются сотрудничеству двух великих держав. Найдутся реакционные силы, готовые раздуть конфликт из любого самого незначительного факта. Нельзя давать им в руки оружие. Ирина вдруг подумала, что жизнь налаживается по-настоящему. Светлое будущее перестало быть чем-то сказочным вроде христианского рая. Нет, вот оно на пороге. Гонка вооружений прекратится, освободившиеся средства пойдут на нужды народа, а новая внутренняя политика нового генсека приведет к их справедливому распределению. Не сразу. Не завтра, но еще на ее веку жизнь сделается свободной и изобилной. ь Благодаря антиалкогольной кампании нация п р о т р е з в е е т а когда отвалится паразит под названием КПСС с ее руководящей ролью, то пройдет и халуство, й и необходимость выносить нужные приговоры тоже отпадет за ненадобностью. Эх, Ирина сделает все как надо, и не из шкурных карьерных интересов, а потому, что так необходимо для страны. Это ее долг. Только хорошо бы все-таки понять реальную степень вины несчастных жертвенных а г н ц е в на алтарь мира во всем мире. Ведь можно дать им условно, а можно впаять и п о т р ё ш к и на н о с с возмещением ущерба, если они действительно грубо нарушили технику безопасности. Кирилл хотел приехать на дачу сразу после первомайской демонстрации, от участия в которой, будучи ударником труда, не имел права уклоняться. Но Ирина посоветовала ему пропьянствовать первомай в кругу друзей, как все нормальные люди. Она все-таки чувствовала себя немного виноватой за то, что ей предложили повышение, и хоть Кирилл отнесся к новости очень спокойно, Ирина хотела лишний раз подчеркнуть, что даже заняв высокий пост в семье, она сталинизм разводить не собирается. Договорились, что муж заберет Ирину и детей с дачи второго числа, ближе к вечеру. В душе воцарилось удивительное спокойствие. Ощущение новое для Ирины. Всегда где-то в закоулках сознания скребли кошки беспричинной тревоги, и даже если все шло хорошо, Ирина находила о чем переживать. Например, о том, что все идет слишком хорошо, а значит скоро будет плохо, и еще в сто раз хуже, если не поволноваться об этом заранее, авансом. А здесь на даче это вдруг пропало, будто за н о з у вынули. Ирина жила сегодняшней минутой. Утром второго мая, когда она мыла посуду после завтрака, в дверь вдруг постучался Степан Сергеевич, единственный обладатель телефона в дачном поселке. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все в порядке, закричал он вместо приветствия. Просто вашего мужа забирают на военные сборы. Он сказал, если будете перезванивать, то прямо сейчас. Оставив Володину по п е ч е н ь е Егора, Ирина побежала следом за Степаном Сергеевичем к нему домой, благо он жил на этой же улице. А я как раз вспомнил, что ни разу не был на сборах после армии. Засмеялся Кирилл в трубке. И вот, пожалуйста, вызвали. Ты уж извини, что не приеду. Одна доберешься или Женю попросить, чтобы съездил за тобой. Нет, нет, закричала Ирина. Не беспокойся, мы спокойно доедем на электричке. А тебя надолго забирают. Понятия не имею. Но я сообщу, как только будет ясность. А почему выходной? Да бог его знает, засмеялся Кирилл. Наверное, легче людей дома найти. Не волнуйся, Ирочка. Если что, мастер тебе передаст мою получку. Я ему позвонил. к и р ю ш ты об этом не переживай. Главное, береги себя. Кирилл фыркнул. Да что там со мной случиться-то может? Это же армия. Поели, поспали, в тетрадке записали. Самое страшное по т о л с т е ю Ну все, Ирочка, мне пора. Целую тебя и я тебя. Благодарив хозяина, Ирина вернулась домой. Что ж, дело житейское. Ее папе тоже периодически звонил из военкомата, как он говорил металлический голос. И на следующий день отец, взяв кружку, ложку и смену белья, отправлялся на сборный пункт, а вечером возвращался домой. Резервистов выкликают с большим запасом, учитывая, что половина не придет, отбирают сколько надо, а излишек отправляют по домам. Но папа был постарше и с плохим зрением, а Кирилл кровь с молоком, такого молодца не отпустят. С тех пор как он отслужил срочную техника шагнула вперед, наверное, ему пора пройти что-то вроде курсов повышения квалификации. Обычно, насколько Ирине было известно, такие сборы д л я т с я месяц. Что ж, время летит быстро. Вернувшись, она сообщила Егору, что теперь он главный мужчина в доме, пока отец на военных сборах. И стала укладывать вещи в сумке, чтобы успеть на дневную электричку, которой народу всегда меньше, чем вечером. Это ей страшно от мысли, чтобы спать в одной комнате с чужими людьми, вскакивать по свистку и бежать на зарядку. А для Кирилла сборы, наверное, что-то вроде смены в пионерском лагере. Пусть окунется в юность, она тут справится. Конечно, придется каждый день сломя голову мчаться домой, чтобы забрать Володю из я с е л е к но что поделать? Будет планировать рабочий день так, чтобы не задерживаться. А если Кирилл не вернется до начала процесса над авиаторами, то попросит г о р т е н з и ю Андреевну подстраховать. Старушка трепетно относится к воинскому долгу и с радостью выручит жену солдата. В электричке народу действительно оказалось очень мало. Ирине удалось комфортом сесть, и никто не тыкал ей под ноги корзинки и ящики с рассадой. Егор читал. Володя дремал у неё на руках, устав после перехода до станции. И Ирина тоже стала клонить в сон. Она не слушала чужие разговоры, но сознание невольно отметило незнакомое слово Чернобыль. Что это такое? рассеянно подумала Ирина и погрузилась в свои мысли. О катастрофе она узнала только на следующее утро, придя на работу. Страха не было. Ирина жалела погибших, до боли в сердце сочувствовала их близким, но истинных масштабов катастрофы она долго не понимала. Коллеги обсуждали радиоактивные дожди, дозиметры, счетчики Гейгера, радиационный фон повышенный на Петроградской стороне. Долгачев без конца рассказывал, что у его жены есть подруга-искурсовод, которая как-то привела группу японцев на набережную, откуда они в страхе разбежались, потому что их портативные дозиметры зашкалили. Ирина решила, что он просто панику разводит, но многие коллеги всерьез собирались приобрести этот прибор, особенно после того, как пошли слухи, что радиоактивные осадки выпали и в Ленинградской области. К концу недели из Киева прилетели Иванов, Стабидзе, бывшие там на научно-практической конференции. Сказали, что в городе спокойно, паники нет, но жители очень злы на власти за то, что разрешили первомайскую демонстрацию и вообще не объяснили ситуацию и не приказали людям оставаться дома, ведь стояла прекрасная погода и дети дни на пролет играли на улице, не подозревая, что подвергаются облучению. Иванов с т а б и д з е тоже все праздники провели под открытым небом на даче у коллеги, но о н и грустили, ибо в аэропорту знающие люди их заверили, что полученная доза маленькая и на их м у ж с к о й силе никак не отразится, а на остальное плевать. Страшные слова радиация, лучевая болезнь, радионуклиды сначала шокировали, но быстро вошли в обиход и сделались привычны. Ирина не боялась. Умом понимала, а сердцем пока не получалось осознать, что надежный и удобный мир, в котором она живет, в действительности очень хрупок и может исчезнуть от одного неосторожного движения. Как-то Егор пришел из школы бледный и задумчивый и спросил: правда ли есть такое излучение, которое ты не чувствуешь, но потом быстро умираешь? И сердце Ирины сжалось. Неужели каждое поколение в детстве должно протравить душу страхом? В незапамятные времена это были г о л о д война, мор, а если вдруг все шло благополучно, детей пугали а д с к и м и муками. Родители Ирины до дрожи боялись вредителей и врагов народа. Сама она атомные бомбы, ее дети сейчас боятся радиации, а когда подрастут внуки, человечество изобретет еще что-нибудь смертоносное, и эта вечная эстафета ужаса никогда не прервется. Она постаралась объяснить, что мир вообще место не слишком дружелюбное, но люди научились распознавать опасности и бороться с ними. Главное сохранять присутствие духа и объективно оценивать обстановку. Любой опасности можно противостоять, если знаешь, как это делать и видишь ситуацию, как она есть. Нужно помнить, что у страха глаза велики, и когда боишься котенка, то убегая от него, угодишь в пасть льву. Ирина чувствовала, что не умеет найти подходящих слов, банальности страшнее всего сам страх, и чтобы победить, надо знать врага в лицо. Егор стура з слышал в школе, и вообще о таких вещах с мальчиком должен говорить отец. Поэтому она замолчала и просто крепко обняла сына.